Глава тридцать первая После этой грозы в доме на время воцарились с мир и тишина. Дженни на следующий же день привезла к себе Весту. Радость соединения с дочерью заслонила все ее заботы и печали. — Теперь я смогу быть ей настоящей матерью. Думала она и несколько раз в течение дня ловила себя на том, что напевает веселую песенку. Лестер сперва заходил к ней только изредка. Он пытался уверить себя, что должен постепенно подготовить задуманную им перемену в своей жизни — уход от Женни. Ему неприятно было присутствие в доме ребенка, а тем более именно этого ребенка. Некоторое время он упорно заставлял себя не бывать на северной стороне, но потом стал появляться там чаще. Несмотря ни на что, здесь было тихо, спокойно, только здесь он чувствовал себя хорошо. Поначалу Джене было нелегко... Добиться, чтобы нервная, подвижная, шаловливая девочка не мешала уравновешенному, спокойному, занятому своими делами Лестову. Когда он в первый раз предупредил по телефону о своем приходе, Дженни строго поговорила с дочкой, сказала ей, что придет очень сердитый дядя, он не любит детей, и к нему нельзя приставать. «Будь умницей», — наказывала она, — «не болтай и ничего не проси». Мама сама даст тебе все, что нужно. А главное, не тянись через стол. Веста торжественно пообещала слушаться, но едва ли осознала своим детским умом всю важность сделанного ей внушения. Лестер приехал в семь часов. Дженни, постаравшись как можно красивее нарядить Весту, только что прошла к себе в спальню, чтобы переодеться к вечеру. Вести полагалось быть в кухне, но она тихонько проскользнула вслед за матерью и остановилась в дверях гостиной, где ее, и увидел Лестер, когда, повесив в переднее пальто и шляпу, направился в комнаты. Девочка была очаровательной. Это Лестер признал с первого взгляда. На ней было голубое в белый горошек фланелевое платьице с отложным воротником и манжетами, Белые чулки и башвачки. задорные светлые кудряшки обрамляли лицо. Голубые глаза, алые губки, румяные щечки. Пораженный Лестер хотел что-то сказать, но сдержался. Вестерубка удалилась. — Девочка очень мила, — сказал Лестер, когда Дженни вышла к нему. — Трудно тебе с ней справляться. — Не очень, — ответила Дженни. Она прошла в столовую, и Лестер услышал такой разговор. — Кто это? — спросила Веста. — Это твой дядя Лестер. Я же тебе говорила, что нельзя болтать. — Он и твой дядя тоже? — Нет, маленькая, не болтай. Беги в кухню. — Он только мой дядя? — Да. Ну, беги, беги. — Хорошо. Лестер невольно улыбнулся. Трудно сказать, как повернулось бы дело, если бы Веста была уродлива, плаксива, скучна, или если бы Дженни не проявила столько такта. Но привлекательность девочки в сочетании с усилиями матери, мягко отодвигать ее на задний план, создавали впечатление чистоты и юности, которая всегда действует отрадно. Лестер часто задумывался о том, что все эти годы Дженни была матерью. Она месяцами не видела своего ребенка, ни словом не обмолвилась о его существовании, а между тем любовь ее к Весте не вызывала сомнений. «Удивительно», говорил себе Лестер. Она необыкновенная женщина. Однажды утром, когда Лестер читал в гостиной газету, послышался какой-то шорох. Обернувшись, он с удивлением увидел голубой глаз, пристально глядевший на него в щелку приотворенной гвири. Казалось бы, глаз, застигнутый на месте преступления, должен немедленно скрыться. Но нет. Он храбро остался, где был. Лестер перевернул страницу и опять оглянулся. Глаз все смотрел на него. Он повторил свой маневр. Глаз не сдавался. Он переменил позу, закинул ногу на ногу. Когда он опять поднял голову, то увидел, что глаз исчез. При всей незначительности этого эпизода... У было что-то комическое, а это всегда находило отклик в душе Лестера. И теперь, когда он вовсе не был склонен спускаться со своих неприступных высот, он почувствовал, что таинственный глаз развеселил его. Губы его дрогнули и чуть было не раздвинулись в улыбке. Он не поддался новому настроению и не перестал читать газету, но отчетливо запомнил этот пустяшный случай. В первый раз маленькая плутовка действительно обратила на себя его внимание. Вскоре после этого, когда Лестер сидел однажды за утренним завтраком, неторопливо уничтожая отбивную котлету и просматривая газетные заголовки, спокойствие его снова было нарушено. Дженни уже накормила Весту и, оставив ее до ухода Лестера, Одну с игрушками разливала кофе. Неожиданно отворилась дверь, и Веста деловито проследовала через столовую. Лестер поднял голову. Дженни покраснела и встала. — Что тебе здесь нужно, Веста? — спросила она. Веста тем временем вошла в кухню, взяла там маленькую метелку и пустилась в обратный путь, всем своим видом выражая забавную решимость. «Мне нужно мою метелочку», — звонко ответила она и невозмутимо зашагала к себе, а Лестер почувствовал, как что-то в нем откликнулось на такую храбрость и на этот раз не удержался от легкой улыбки. Так постепенно таяло неприязненное чувство Лестера к девочке, уступая место, снисходительности и признанию за ней всех человеческих прав. В ближайшие полгода недовольство Лестера почти совсем улеглось. Не то чтобы он примирился с несколько ненормальной атмосферой, в которой жил, но дома было так уютно и удобно, что он не мог заставить себя уйти. Очень уж сладко ему жилось, очень уж боготворила его Дженни, очень уж по нраву была полнейшая свобода, возможность беспрепятственно общаться со старыми знакомыми в сочетании с тихим уютом и привязанностью, которые ждали его дома. И он все медлил и уже начинал подумывать, что, может быть, и... Не нужно ничего менять. За это время незаметно укрепилась его дружба с маленькой Вестой. Он обнаружил в ее повадках неподдельный юмор и с любопытством ждал новых его проявлений. Она всегда была занята чем-нибудь интересным, и хотя Дженни следила за ней с неослабной строгостью, которая уже сама по себе явилась для Лестера откровением, неугомонная Веста вечно ухитрялась ввернуть какое-нибудь забавное словечко. Так однажды Лестер, заметив, как девочка усердно пилит большим ножом кусок мяса, сказал Дженни, что надо бы ей купить детский прибор. Ей трудно справляться с такими ножами. — Да, — мгновенно отозвалась Веста. — Мне нужен маленький ножичек, у меня ручка вот какая маленькая. И она растопырила пальчики. Дженни, боясь, как бы она чего-нибудь не выкинула, поспешила пригнуть ее ручку к столу, а Лестер с трудом удержался от смеха. В другой раз, увидев, как Дженни кладет в чашку Лестера сахар, Веста потребовала. — Мне тоже два кусочка, мама. — Нет, милая, — ответила женя тебе сахара не нужно. Ты пьешь молоко. — А дяде Лестеру ты положила два кусочка? — Да. — сказала Дженни. — Но ты еще маленькая, и, пожалуйста, не болтай за столом. Это неприлично. — Дядя Лестер ест слишком много сахара, — последовал немедленный ответ. И Лестер, любивший сладкое, широко улыбнулся. — Ну, не знаю, — сказал он, впервые снисходя до разговора с девочкой. — Может, ты похожа на ту лисицу, которая говорила, что виноград зелен Лестер улыбнулась ему в ответ, и теперь, когда лёд был сломан, не стесняя стала с ним разговаривать. Так оно и пошло. И, наконец, Лестер стал относиться к девочке как к родной. Он даже готов был дать ей всё, к чему открывало дорогу его богатство. При том, конечно, условии, что он по-прежнему будет с Дженни и что они придумают, как ему все же сохранить связь со своим миром, о котором он не должен был забывать ни на минуту.